Глава 13. Запах смерти. «Зачем? Зачем они его убили?» — затараторила Света, пытаясь подняться, но я тут же прижал ее голову к полу. «Лежи!» — рявкнул я. Пулемет снова заработал. Тело полицейского, разорванное в клочья десятками пуль, упало на пол, разбрызгивая кровь по ламинату. Следом полетели осколки штукатурки и лохмотья натяжного потолка. Пулемет работал без остановки. Военные, видимо, решили уничтожить все живое, что было в квартире. «Лежи!» — прокричал я сквозь грохот. «Да почему они...» «Лежи!» «Они ведь нас убьют!» «Если встанем, то точно убьют!» «Черт!» Нас пока спасало то, что стреляли с улицы, а мы были на четвертом этаже. Пули уходили по большей части в потолок и верхнюю часть стены. Только об этом подумал, как в комнату влетел округлый предмет. «Блин, граната!» «Ложись!» — успел закричать я, вытолкнув Свету в коридор. Сам упал следом, стараясь уйти как можно больше в сторону, за угол. Грохнуло. Только нас не обдало огнем, а слепило. шумовая граната», — догадался я. Перед глазами все поплыло. Не сразу сообразил, что пулемет затих. Интересно, почему? Шаги внутри помещения. «Лежать!» — скомандовал незнакомый голос. «Руки за голову!» Хотел встать и ответить, но тут же получил удар по ноге. Согнулся, хватая воздух. Следующий удар отбросил меня к стене. Ударился головой, чуть не потерял сознание. А меня уже тащили куда-то прямо по линолеуму, как мешок с песком. Руки заломили, так что не видел, что происходит с женой. «Света!» — простонал я. «Не рыпайся!» Рявкнули сзади. Холод стали на запястьях, наручники. «Зачем?» — спросил я, стараясь обернуться. Слышал, но не видел жену, лежал мордой в пол. «Кто вы?» «Молчать!» — рявкнул мужской голос. «Молчать!» «Куда ты?» — спросила Кристина у игрушки. Буфик с важным видом открыл шкаф и начал собирать что-то в рюкзак, похожий на тот, с которым она ходила в садик. Однажды рюкзак пропал, все решили, что забыла в магазине. «А может, все это время рюкзак был здесь?» — подумала девочка. «Собираться должны мы», — сказала игрушка. «Что? Куда?» Спросила девочка, наблюдая, как Буфик складывает в рюкзак хлопушки водяной пистолет, такого ядовито-зеленого цвета. Такой пистолет она тоже помнила. — Это же мои игрушки, — поняла девочка. — Я их потеряла. Кристина потянулась за пистолетом, но игрушка не дала забрать оружие, запихнула в рюкзак. — Время. Не. Собираться надо. — рявкнул Буфик. — А если я не хочу? Если я не хочу идти с тобой, пока ты мне всё-всё-всё не расскажешь, что тогда?» «Времени — это на, нет, нас у. Мало совсем осталось его». «Времени-то чего?» бофик резко повернулся. Глаза, пуговки наполовину уменьшились в размерах. «Понимаешь, нет, ты победу на шансов нас у нас меньше тем. Стоим тут мы дольше, чем. Победить будет нам сложнее тем». Кристинка попыталась мысленно перевернуть фразу, но ничего не вышло. «Что?» — переспросила она. «Да и все равно. Не хочу я никуда. Я хочу к маме и папе». Буфик вместо ответа вывалил на пол содержимое шкафа. Кристина сразу заметила желтую уточку, которую потеряла год назад. Думала, что забыла на речке. А вот она тут. «Умрут они иначе». — ответила игрушка. «Умрет? Кто умрет?» — спросила Кристинка, протягивая руку за уточкой, но Буфик пнул игрушку, и та полетела в угол. И вручил девочке водяной пистолет. «Вот ты его хотела. Теперь это твое оружие». «Оружие? Это же водяной пистолет. Он умеет только водой стрелять». «Вопросов лишних задавай не и его возьми просто». «Ты сказал, что кто-то умрет, если мы не поможем», — вспомнила девочка. «Про кого ты говоришь?» Она вдруг почувствовала себя ковбойкой. Направила пистолет в зеркало, в котором виднелось собственное отражение. Такая боевая, храбрая, крутышка, готовая отправиться на край света ради спасения других. «Мама и папа твои, сделаем не это мы, если умрут они». Кристинка не сразу поняла смысл сказанного. Но когда мысленно перевернула слова, ахнула. Быть ковбойкой ей сразу же расхотелось. «Это что за отбросы?» — раздался над ухом зычный бас. «Добавленные». «Ну вот, опять это слово. Что оно вообще значит?» — успел подумать я, поднимая голову. «Смог рассмотреть только берцы. Военные, стопудово. Пока неизвестно. Внешних признаков нет, но я думаю, стоит все равно прогнать через сканер», — ответил другой голос, помоложе. «Да, так и сделайте. Снова тот же голос. Ну-ка, поднимите-ка его». Окружающий мир резко вернулся в обычное вертикальное положение. Передо мной стоял высокий мужчина, которого можно было спутать с киношными викингами из-за густой, да еще и огненно-рыжей бороды. «Вроде не по уставу в армии такие, или нет?» — подумал я. «Что вам надо?» — спросил я. Бородач хмыкнул и, подойдя ко мне, схватил за шею. «Здесь вопросы задаю я». «Мы ничего не сделали. Мы... Кто вы?» — спросил Бородач, сжимая хватку. «Пожалуйста, мы ничего... Мы ничего не делали. Мы...» «Отпустите его!» — попросила Света. «О! А это у нас что такая? Тоже добавленная?» «Да о ком речь-то?» — спросил я. «Не знаете, о чем речь?» — процедил Бородач. но тогда я вас просвещу на сей счет. Для начала удостоверимся, что вы — это не они. Сканеру их живо!» Нас снова куда-то потащили. По пути успели рассмотреть, что отряд военных прибыл на двух бронетранспортерах. Первый — «Тигр» с крупнокалиберным пулеметом наверху, а рядом — обычный БТР. Вроде как БТР-80, но я могу и ошибаться. Вокруг техники примерно два десятка военных в черных то ли разгрузках, то ли экзоскелетах. Я лично никогда подобной формы не видел. Солдаты, похожие по облачению на долговцев из легендарной компьютерной игры про сталкеров, выгружали из десантного отсека БТР-а устройство, с виду напоминавшее огромный ксерокс. «Что это?» — спросил я. Света запнулась, упала на землю. Солдаты особо не церемонились рывком подняли жену на ноги. «Эй, а полегче никак! Она ничего не сделала!» Бросил я военному, лицо которого не видел. На каждом черная каска с тонированным забралом. В принципе, все, кроме бородача, носили такие. И непонятно, то ли это нынче стандартное снаряжение для военных, то ли новейшая разработка от неведомой эпидемии. От добавленных. «Пока не сделала», — буркнул в ответ военный. «От добавленных можно чего угодно ожидать. Знаем уже, видали». «Что видали?» — спросил я. «Да пошел он! Пошел в жопу!» — заорала Света на солдата. Но тот не стал снова применять силу, почти аккуратно подтолкнув ее к бтру Там еще пара солдат как раз выгрузили аппарат, который Бородач назвал сканером. «Быстрее!» «Если добавлено, то времени в обрез», — сказал командир военных. Один из солдат поднес к моему лицу очки, похожие на те, что создают эффект виртуальной реальности. «Зачем это?» — спросил я. «Надевай!» — рявкнул солдат, видимо, решив не тратить время на объяснение. Ствол уперся мне между лопаток. Дополнительный аргумент, чтобы подчиниться. «Я надел очки...» Никакой картинки, просто кромешная тьма, как в маске для сна. «И что мне делать?» «Ничего. Просто стой, запускаю», — сказал солдат. Раз, и перед глазами появилась красная точка. Стала расползаться, занимая собой все пространство экрана. Яркая вспышка красного, и шоу закончилось, не успев начаться. «Все, он чист!» констатировал солдат, снимая с меня очки. теперь ты!» Он показал на Свету. «Нет! На хрен эти ваши спецэффекты!» Сказала она. Солдат кивнул своим, мол, сопротивляется, ну придется силой. Но я поднял руку, раскрытой ладонью, к военным. Типа, подождите, договорюсь. Свет обратился к жене. «Ну, пожалуйста, сделай так, как они хотят. Это не страшно!» Света шумно выдохнула, кивнула. Солдат ухмыльнулся и надел ей очки. «Все, все, Свет, будет все хорошо. Мы же не зараженные, не опасные. Секунда, и они отстанут». Но прибор вдруг запищал, будто сработала миниатюрная сирена. «Что случилось?» — спросила Света. «Добавленная!» — заорал солдат. И тут же несколько стволов оказались направлены на мою жену. Еще секунда, и они ее застрелят, как полицейского в квартире. Он начал превращаться, и военные его убили. — Не превращаться, а добавляться, — поправил я себя мысленно. — Вот что это значит. Добавленные, типа занесенные в аккаунты мертвограмма. «Нет — Нет! — закричал я, встав так, чтобы заградить свету от военных. — оставить раздалось сзади. Военные расступились пропуская вперед бородача-командира, который был на голову выше всех подчиненных. Офицер пристально посмотрел мне в глаза, как бы пробуя на вкус мою решимость. Через секунду, удовлетворенно хмыкнув, повернулся к военному, обслуживавшему сканер. — Может, сбоит, а? Такое же бывает, разве нет? Тот опустил ствол. — А если так? Бородач вышел к ксероксу и хлопнул по нему ручищей. «Теперь пробуй». Солдат не стал перечить начальству, снова надел на свету очки, которые та успела стащить и бросить на асфальт. «Запускаю», — предупредил солдат. На секунду повисла тишина. ну переспросил бородач, обращаясь к подчиненному. Я замер, ожидая услышать вердикт, добавленное и звуки выстрелов. «Чисто», — выдохнул солдат. «Серьезно?» — ухмыльнулся бородач. «Да, я пару раз уже прогнал для гарантии. Все чисто. Видимо, и правда сбоит. Виновато затороторил солдат». «Ну вот видишь», — сказал командир, — «техника явно нуждается в настройке. Займись этим. Ведь для этого ты здесь и находишься, не так ли, боец?» Тот кивнул в ответ. «Вот то-то — хмыкнул командир, а потом развернулся к нам. — А теперь валите, вы свободны. Света сообразила быстрее меня. — Я не знаю, что здесь происходит, но послушайте, у нас украли дочь, — начала она. — А мне что с того? Бородач двинулся к тигру, даже не оборачиваясь. Вы, — Вы должны нам помочь. — Бог поможет, если он, конечно, есть. У нас другие задачи, — ответил командир, открывая дверь броневика. — Я бы... — Хм, посоветовал обратиться в полицию, но, боюсь, сейчас они сами себе помочь не могут, не то что вам. — Её украл мужчина в чёрном пальто, — продолжала жена. — Она маленькая, ей всего восемь, понимаете? Она как раз заболела недавно, а потом... А потом она начала предупреждать о смерти тех людей. Медсестра, она потом погибла, она оказалась в мертвограмме. Бородач резко развернулся. — Что вы сказали? «Что?» — Света даже не поняла, что сообщила нужную военным информацию. «Что ваша девочка могла делать?» — спросил Бородач. «На помощь Свете пришел я. Она знала, что случится с теми людьми, с добавленными. Намеренно добавил это слово в конце. Это единственный шанс зацепить на крючок командира военных». «Даже так?» Бородач развернулся, потом махнул подчиненным. «Так, этих двоих в тигр!» Военные уже не тыкали стволами, а лишь указали на броневик. «И что нам делать?» — спросил я. «Что-что? Дорогу показывать!» — усмехнулся Бородач. ну ее же украли! Ее сейчас у дома нет, наверное. Нет. Хотя мы хотели вернуться, чтобы убедиться». «Вы уверены, что нет?» — спросил командир военных. Кстати, рядом с домом есть вышка сотовой связи. Башня из нескольких антенн сотовой связи как раз была на соседнем здании. Смотрела прямо нам в окно. И мы жили рядом с ней годами. А тут вдруг ей интересуется военный. С чего бы это вдруг? Там сразу три антенны или даже четыре, сказал я. Ага, я так и думал, ответил Бородач. Ладно, поехали. Посмотрим, что там у вас. «Они умрут? Ты сказал, что они умрут. Почему? Отвечай!» Девочка ткнула игрушку, хотела в грудь, но попала в нос. Буфик поморщился. «Болезнь тебе, в что потому?» Ответил он. «Их и но...» Тебя только не убить может она. Тоже окружающих всех и опасности в все. Ой, слишком много слов. Кристинка не могла перевернуть их все. Просто не успевала так быстро соображать. Болезнь? Да, я болела. Перед тем, как попасть сюда сильно, много кашляла. Девочка вертела в руках водяной пистолет. Болезнь? «Опасная очень это и. Особенной тебя делает она этом прино. Избранной. Все зависеть будет тебя от...» «Не поняла. Что от меня?» «Зависит все», — повторил Буфик. «Но я не хочу, чтобы от меня что-то зависело. Я слишком маленькая. От меня не может что-то зависеть. Мама и папа обычно этим всем занимались». Поможешь не им ты, если разобраться смогут не они. Мной со сопойти должна ты поэтому. Болезнь убьем мы вместе. — А ей не будет больно? — спросила девочка. — Она ведь не живая, да? — Что? — не сообразила игрушка. — Кому? — Болезни, — ответила девочка. — Я не люблю, когда кому-то больно. У нас вот кот недавно перевернул коробку с улитками, так половина из них погибла. Мне так жалко было. Нос Буфика сморщился. «Жалеть нельзя болезнь. Уничтожена быть должна, которая, зараза, эта», — сказала игрушка. «Я не хочу, мне страшно». «Неужели от нее будут зависеть жизни родителей?» А если она не справится, что тогда? Они умрут?» От таких мыслей хотелось забиться в подушку и рыдать. Буфик обнял ее. Неуклюже прижал к шерстяной груди. Девочка не сопротивлялась. Слишком много всего навалилось. От игрушки пахло домом, но не только. К этому запаху подмешивался другой, от которого дашнивала. Так пахли кровавые разводы на щеках буфа. Так пахло смерть.